Глава 37 Дин Олфорд и не собирался перечить. Он выглядел таким виноватым, что мне даже стало жаль его. Особенно было тяжело смотреть на его голову с окровавленной тряпкой на ней. «Да, да, я все расскажу». Мужчина прерывисто вздохнул и начал свой рассказ. Вся эта история началась с моего знакомства с сыном миссис Шортер. Это случилось в университете, куда я поступил благодаря своим знаниям, а не как Стивен, с помощью средств своей матушки. Несмотря на различия между нами, мы стали друзьями. Стивен в душе все таки был хорошим парнем, но его погубила вседозволенность и деньги, которыми его осыпала любящая родительница. Мы часто бывали у него дома — Я даже мог провести у них все рождественские праздники или всю пасхальную неделю. Миссис Шортер никогда не была против нашего общения и встречала меня с теплотой, которую я по наивности принимал за материнское чувство. В каком смысле? Я, конечно, примерно догадывалась, о чем он хотел сказать, но хотела убедиться. Эсквайр поиграл бровями и отвернулся к темному окну а герцог старался выглядеть не очень шокированным, но у него это плохо получалось. «Вы сейчас все поймете. Позвольте мне продолжить». Дин Олфорд взглянул на меня умоляющим взглядом, и я кивнула. Однажды мы со Стивеном прогуливались по улочкам Корнберри, и я увидел девушку. Это была Марта. Она собирала цветы в палисаднике своего дома. Моё сердце сразу отозвалось на ее нежную красоту, и я начал искать с ней встреч. К моему счастью, Марта ответила мне взаимностью. Это было прекрасное время. Я приезжал в Корнберри каждую неделю. Мы уходили в фермерские сады и наслаждались обществом друг друга. Но смерть Стивена перевернула всё с ног на голову. Прошёл год, в течение которого я все так же наведывался к миссис Шортер, чтобы приободрить и поддержать ее в тяжелое время. Я даже оставался ночевать в ее доме, не подозревая о том, что матушка моего покойного друга имеет на меня свои планы. Она пришла ко мне в спальню поздно ночью, и... Молодой человек замолчал, не в силах сделать при мне такое скандальное заявление словно я не понимала, о чем речь. Господи, что за зажатое общество? «Мы все прекрасно поняли», — сказал Эммот, чтобы не вгонять его в краску и дальше. «Что же случилось потом?» «Я сказал ей, что люблю Марту Бартимор и собираюсь сделать ей предложение», — продолжил Дин Улфорд. «Это привело миссис Шортер в ярость». Она пыталась унизить Марту в моих глазах, называя ее гладранкой, обшивающей тех, у кого есть деньги. Потом предлагала щедрое содержание, а когда поняла, что на меня ничего не действует, выставила из дома. «Вы сделали предложение Марте?» Мне не терпелось узнать, почему швия оказалась в квартале для бедных, если он не собирался отказываться от нее. «Да, и она приняла его». На лице Дина Олфорда появилась улыбка, делая его очень открытым. Но она тут же исчезла, стоило мужчине заговорить снова. Мы встретились у родника на окраине леса. Я рассказал ей все, что произошло. Бедняжка, она была так расстроена. Я уехал в Донтон, чтобы найти там небольшой домик, а Марта осталась ждать меня и готовиться к венчанию. И вот тут начались все неприятности. Меня лишили должности, выгнали из арендуемой квартиры, а потом обвинили в домогательствах к ученице. «Дайте угадаю, это все случилось не без помощи миссис Шортер?» У герцога был такой вид, будто он увидел что-то мерзкое. «И, конечно же, она появилась снова в вашей жизни». «Да, вы правы». Молодой человек на секунду прикрыл глаза. Было видно, что воспоминания причиняют ему боль. Когда я, совершенно разбитый, уничтоженный грязными обвинениями, пребывал на грани отчаяния, эта женщина появилась на пороге моей комнаты. Я арендовал ее в бедном районе Донтона на последние деньги. Мне было стыдно появляться на глаза Марти. Мне казалось, что она станет презирать мою беспомощность. Скажите, в последнюю вашу встречу вы были в вишнёвом пиджаке от братьев Грос? Нужно было поставить все точки над «и». «Да», — сразу же ответил он. «Его отдала мне миссис Шортер после смерти Стивена. Пиджак, трость и серебряные часы. Эти вещи у вас?» поинтересовался Эсквайр. Вы могли бы предъявить их, особенно трость? Вы не поверите, но меня обокрали, усмехнулся Дин Олфорд. Влезли в окно и вытащили более или менее ценные вещи. Для меня уже все было ясно, и пусть в общей картине не хватало некоторых деталей, она обретала очертания. Миссис Шортер снова пыталась навязать вам свою дружбу. Эммот был таким правильным, таким аристократичным, несмотря на порванные брюки, что я даже умилилась. «Да, она дала мне понять, что только начала портить мою жизнь, и не остановится на этом, если я не приму ее предложение». В глазах Дина Олфорда промелькнуло отвращение, смешанное с гневом. «Я выгнал ее», а на следующий день поехал в Корнберри, чтобы упасть перед Мартой на колени и вымолить прощение за свою слабость. Но не нашел ее там. Не нашел и в бедном квартале. Как вы узнали, что она здесь? Если честно, я находилась в шоке от этой истории. Какие страсти в маленьком городишке! Об этом говорили на каждом углу усмехнулся молодой человек. «Я решил прикинуться коронером, чтобы увидеть Марту. Мне казалось, что в такой дом меня даже на порог не пустят, а если честно, то я боялся, что вы заодно с миссис Шортер». «Я?» Меня даже передёрнуло от улыбки Эммета, которую он пытался скрыть, поглаживая подбородок. А я еще и умилялась ему несколько минут назад. «Не обижайтесь, леди», — испуганно воскликнул Дин Олфорд. «Просто я уверен, что избиение Марты — дело рук этой проклятой женщины. А тут мою бедняжку приютила аристократка. Как не станешь тут подозревать заговор?» «Аристократка». Я не стала больше смотреть на реакцию Эммета, чтобы не взбеситься окончательно. Но я была точно уверена, что этот аристократишка веселился. В этот момент дверь распахнулась, и в комнату вошли Флойд Барчем и доктор. Если молодое светило медицины и было удивлено очередным происшествием в Золотой Роще, то вида он не показал. Мы оставили их и спустились в гостиную. Спать совершенно не хотелось, хотя уже перевалило за полночь. «Похоже, миссис Шортер заигралась» устало произнес герцог, усаживаясь в то же кресло, в котором сидел до этого. Если она действительно причастна к столь ужасному преступлению, то тюрьмы ей не избежать. Я налила мужчинам вина и устроилась на диване, подтянув под себя ноги. К черту приличия, хотя бы сегодня. Таким людям место именно там. Насколько я знаю, у нее, кроме сына, больше нет родственников, а значит, все имущество перейдет городу. Карл Ардеми вопросительно взглянул на Эмета. «Я правильно понимаю?» «Да. И дома, которые она сдавала в аренду, будут выставлены на аукцион», — ответил герцог. «Но судя по тому, в каком состоянии они находятся, вряд ли новый арендодатель появится в скором времени». «Я не хочу забегать вперед, ведь эта история еще не окончена», Я посмотрела на мужчин выразительным взглядом и широко улыбнулась. «Но я готова выкупить бедный квартал до последнего домишки». «Вы хотите купить бедный квартал?» Брови Эммета поползли вверх, а Эсквайр даже на секунду приоткрыл рот. Серьезно? «Леди Миранда, вы понимаете, на что уйдут ваши деньги?» «Карл Ардами, видимо, думал, что у меня что-то с головой». Дома в ужасном состоянии. Некоторые из них пустуют. Я прекрасно понимаю, о чем говорю. Мой тон стал холодным и деловым, когда я повернула голову, чтобы посмотреть эсквайру в глаза. Похоже, это вы не понимаете, что за человек перед вами. Если я что-то говорю, то делаю это не просто из желания подвигать языком. Громкий хохот заставил меня обернуться. Герцог смеялся так, что кресло ходило ходуном. Следом за ним начал смеяться Карл Ардеми. «О боже, подвигать языком! Боже, я действительно это слышу!» И что смешного? Я пожала плечами и демонстративно отвернулась.